До. Глава 14 Каз. Наступает утро понедельника, и я понимаю, что чёртова Тереза моей в одном была права. Не существует волшебного денежного дерева. По крайней мере, оно не растёт у нашей двери. Проглатываю на завтрак два крекера, но к полудню у меня так сильно урчит в животе, что я беспокоюсь, как бы Терри не заметил, когда я приду к нему. а я не хочу, чтобы он вдобавок ко всему беспокоился обо мне. Кроме того, единственное, что мешает мне нормально поесть — моя чёртова гордость, поэтому нужно просто её проглотить. Не я первая, не я последняя. В наши дни у всех есть такие знакомые. Кэрри соседней квартиры ходит туда каждую неделю. Я увидела, как она возвращалась домой с полной сумкой Маркса и Спенсер, и спросила, как, черт возьми, Кэрри может позволить себе там закупаться. Именно тогда она рассказала мне, что получает еду в пищевом банке. Когда я подхожу к старому общественному центру, где находится благотворительная организация, снаружи стоит небольшая очередь. Как будто это самый популярный объект в городе. Через несколько лет их построят по три штуки в каждом городе, И дети не смогут вспомнить, как было раньше. До пищевых банков и вейп-магазинов. Только подходя к двери, я задаюсь вопросом, не нужно ли мне было принести какие-либо документы, удостоверяющие личность. Доказательство, что я действительно бедствую. Что-то кроме урчания в животе. Прохожу через парадную дверь в холл. Я приезжала сюда однажды на чью-то свадьбу, когда мне было чуть больше двадцати. Одна из девочек из моего класса тогда выходила замуж. Как и все они потом вышли, кроме меня. Однако Терри тут не понравилось. Слишком шумно для него. Поэтому через полчаса мы уехали. Таких эпизодов было немало. В конце концов, я перестала беспокоиться. А люди перестали меня звать. «Здравствуйте, милая. Вы уже тут бывали?» — спрашивает меня пожилая женщина. «Нет. Вам нужно какое-нибудь удостоверение личности, только ваше имя и адрес», — отвечает она, протягивая блокнот, «чтобы мы могли отслеживать, кто здесь был». Я киваю записываю свои данные на листке бумаги, а сама так и слышу, как Терри твердит не сообщать им наш адрес, потому что они передадут его в Ми-5. «Хорошо, пройдите туда и увидите шерли, она в синих брюках и разберется с вами». Делаю, как велено. Подозреваю, что Шерли ходит в церковь. Она излучает уверенность и очевидное желание помочь в купе с лёгким запахом старых сборников гимнов. Здравствуйте. Что мы можем предложить вам сегодня? говорит она так, будто я в ресторан пришла. М -м, да самое основное, пожалуйста. Я не бывала тут раньше, поэтому не знаю, что есть. Тогда давайте начнём с завтрака. предлагает она, доставая из коробки сумку-переноску супермаркета. У нас есть кукурузные хлопья, хлопья Vita Bix и каша. Vita Bix ещё и в биоразлагаемой упаковке, словно те, кто его пожертвовал, думали, что она меньше, мы не согласны. Да я бы сейчас чёртову собачью еду проглотила, только поставь её передо мной. Кукурузные хлопья подойдут. Спасибо, говорю я. зная, что они будут лучше всего сочетаться с холодным молоком и получится как можно реже включать плиту. Шерли добавляет немного молока длительного хранения и коробку пакетиков чая. От кофе я отказываюсь и иду за шерли к следующим полкам, где много разных пакетов, кастрюлей, банок. Я прошу фасоль, суп и лапшу. Всё, что можно приготовить, не ставя в духовку. Замечаю пачку листов органической цельнозерновой лазаньи. Наверное, их пожертвовал тот же человек, что принёс Витебикс. Я знаю, он хотел как лучше, а нищим выбирать не приходится и всё такое, но благодетели на самом деле ни черта не понимают. Ширли ведёт меня за угол к другим банкам. Я беру персики. Сто лет их не ела. А ещё консервированный картофель, горох и морковь. «Как насчёт печенья?» — спрашивает Ширли. Я оглядываюсь. Молодая мама держит трёх маленьких девочек, и все они шумно чего-то требуют. Бедняжка выглядит так, будто вот-вот расплачется. «Нет, спасибо», — отвечаю я. «Дайте ей за меня». Ширли кивает и гладит меня по руке. «Живёте одна?» — спрашивает она. «Ага, пока да. Мой брат сейчас в больнице». «Ой, как жаль». «Будем надеяться, что он поскорее поправится». «Спасибо», — говорю я, хотя знаю, что этого не будет. Только выйдя из здания, я замечаю знакомое лицо в начале очереди. «Привет, Джоанн!» — окликаю я. Её лицо растягивается в улыбке. «Привет, милая. Мне было так жаль узнать, что ты потеряла работу». «Да, надеюсь, наш Дэнни по-прежнему о тебе заботится». Он хороший парень, делает всё, что может, когда дракон не дышит ему в спину. У меня получается улыбнуться. Как поживаешь, Джан? О, как обычно, не жалуюсь. Я сжимаю её руку. Бедняжка высохла ещё больше. Береги себя, милая, прошу я. Иду домой со своей сумкой, гадая, как долго продержусь. Говорят, не позволяете всяким ублюдкам сбивать вас с толку. Но это сложно, когда именно они устанавливают правила. Когда я прихожу, Терри сидит в своем кресле. Он поднимает голову. «Принесла мой фонарик?» — спрашивает брат. Я качаю головой. «Ты принимал лекарства?» «Ага, но они мне не нужны. Со мной все в порядке». «С ними ты быстрее вернешься домой». Он пожимает плечами. «Мне больше не придётся работать». «Нет», — отвечаю я. «Во всяком случае не там. Они тебя уволили». «Почему? Я что-то не так сделал». «Девочка в туалете, Терри. Вот почему полиция тебя арестовала». Вздыхаю я. «Я сяду в тюрьму?» «Надеюсь, нет». Доктор Халил сказал полиции, что ты не виноват. Всё дело в твоей болезни. Но я не болен. Я не должен здесь быть. Ради всего святого Терри. Сдыхаю я, подходя к окну, пока не ляпнула чего-нибудь ещё, о чём потом пожалею. Смотрю на сад снаружи, пытаясь держать слёзы. Я знаю, что скоро брат опомнится. Лекарство действует довольно быстро. И что самое глупое? Когда этот Терри уйдёт, я буду по нему скучать, как всегда. А потом мне придётся бороться с новым Терри. Это чертовски тяжело, потому что большую часть времени он будет спать, набирать вес и сердиться из-за этого, а расхлёбывать всё мне. И как же всё это надоело! Более 50 лет я забочусь о Терри. Пытаюсь защитить его от всего дерьма, которое ему подбрасывает жизнь. Сперва отец, затем мама, люди, которые должны были заботиться о Терри, а на деле причинили ему вред. Не знаю, сколько еще продержусь и стоит ли мне вообще пробовать. Потому что я определенно не справляюсь. Мама была права. Я прошу увидеться с доктором Халилом. Он с пациентом. поэтому мне нужно немного подождать у кабинета. Закончив приём, доктор выходит, улыбается и проводит меня внутрь. Если я и рассердила его в прошлый раз, он очень хорошо держится. «Прошу прощения, что в прошлый раз нагрубила», — говорю я. Расстроилась из-за тэрии, иногда бываю такой идиоткой. «Пожалуйста, не надо извиняться. Я просто беспокоился о вас». Уход за больным шизофренией — огромное напряжение. И я подумал, может, вы оба воспользуетесь тем, что он какое-то время поживёт в терапевтическом сообществе. Я понимаю, не могли бы вы спросить, есть ли место для брата? Доктор Халил на мгновение опускает глаза. Простите, надеюсь, вы не против, но я уже их спросил, на случай, если вы передумаете. Увы, из-за текущей финансовой ситуации Они берут только тех пациентов, у кого вообще нет родственников. Смотрю на него, пытаясь не показать, насколько разочарована. Как сильно я надеялась на помощь. Ясно. Ничего. Спасибо, что попробовали. Встаю, собираюсь уйти. Будьте уверены, мы продолжим оказывать вашему брату наилучшую помощь и постараемся поддержать вас, когда он будет готов вернуться домой. «Ой, всё хорошо», — говорю я, выдавливая улыбку. «Мы просто будем жить как дальше, как всегда». Доктор Халил кивает. «Ему с вами повезло», — говорит он. «Я молча выхожу из офиса, потому что не хочу говорить врачу, насколько он неправ». «Когда прихожу домой, там уже побывал хозяин. На коврике меня ждёт письмо». Арендодатель даже с конвертом заморачиваться не стал, чего на меня тратиться. Там окончательный срок платы за аренду. С предупреждением, что если я не заплачу в течение суток, меня выселят. Я знала, что так будет, но принять это всё равно трудно. Я сползаю на пол, прислонившись спиной к двери. Мне нечем расплачиваться, просто нечем. И отсрочку попросить не могу. Хозяин — бессердечный ублюдок, ему плевать на слезы. Я и раньше слышала, как он выбрасывал на улицу женщин с детьми. В любом случае, какой смысл просить отсрочку? Грёбаный Санта не принесет мне завтра в конверте деньги за аренду, не так ли? Даже если бы я попросила ту предоплату на свой универсальный кредит, и не хватит. Без денег тыри не хватит. а потом еще три месяца ждать, пока нам не станут платить сумму целиком. К ростовщику я тоже не пойду. Я видела, что они делают с людьми. Но что мне остается? Я силой бью кулаком по полу. Я так подвела Терри. У него не будет дома, места, куда можно вернуться. Брату действительно было бы лучше без меня». Без родни он мог бы получить одно из тех мест, о которых говорил доктор Халил. Только я мешаю брату. Снова слышу мамин голос. «Ты только и годишься, что вытирать задницу нашему Терри!» «Я еще покажу. Я больше не подведу Терри. Поставлю брата на первое место в жизни. Потому что он заслуживает сестру получше». Я не смогла помешать папе и маме, когда те причиняли ему боль. Не смогла помешать выгнать его на работу, арестовать и упечь в психушку. Без меня о нем позаботились бы должным образом. Люди, которые действительно знают, что делают, и могут по крайней мере предоставить ему крышу над головой, а не как я. Без меня ему будет намного лучше. Может, поначалу он не осознает, но позже поймет. Это лучший подарок, который я могу ему сделать. И я постараюсь не испортить его, как испортила всё остальное. Оглядываюсь вокруг, пытаясь придумать лучший способ осуществить задуманное. Не желаю сидеть здесь, когда не явится меня выгонять. Не собираюсь доставлять им такое удовольствие. Лучше оставлю им что-нибудь на память. Я прохожу в ванную и открываю шкаф. Нахожу, что нужно, в дальнем углу на верхней полке. Я спрятала их там пять лет назад, на всякий случай. Что ж, ну вот он и настал. Хотя и не так, как я представляла. В пакете осталось 10 штук. Надеюсь, этого достаточно. И не важно, что они просроченные. Возможно, еще мне понадобится алкоголь. Да покрепче. Только, к сожалению, мама не оставила ни капли. Но внезапно я вспоминаю о той единственной вещи, которую от неё унаследовала. Годами не доставала. Больше у меня от мамы ничего нет. Может, этот предмет наконец-то пригодится. Я спешу в спальню и открываю нижний ящик комода. Роюсь в углу и нахожу его под джемпером. Всё так же в папиросной бумаге. Простое золотое обручальное кольцо. Невелика награда за 12 лет побоев, но что поделать? Я беру его и приглядываюсь. Оно тонкое и лёгкое. Наверное, дешевле папа просто не нашёл. Вряд ли можно за него много выручить, но на то, что нужно, мне хватит. Мама одобрила бы продать кольцо ради выпивки. Удивительно, как она сама этого не сделала. Я заставляю себя надеть его на безымянный палец. И буквально вижу, как она стоит в ночной рубашке, рядом с плитой, тёмные волосы растрёпаны и небрежно связаны белой лентой. Бутылка в одной руке, ручка кастрюли в другой. Терри на полу играет со своими машинками. Мать спотыкается, всё ещё держа в руке кастрюлю с кипящей водой. так ренится Я пытаюсь двинуться, броситься вперёд и оттолкнуть брата, но застываю от ужаса. Всё, что я могу сделать, — это стоять и смотреть, как содержимое кастрюли льётся ему на руку. Слышу крик -тери. Он проходит сквозь меня и пронзает мне сердце, потому что я должна была за ним присматривать, защитить его от неё. И я его подвела. Снимаю кольцо. Тогда я подвела брата. Но сейчас не подведу. Кладу украшения в карман и выхожу за дверь. До ломбарда пятнадцать минут ходьбы. Никогда не бывало внутри. Однажды в детстве, проходя мимо, Терри спросил, что там продаётся. Помню, повторила ему тогда то, что услышала от отца. Надежда, что всё наладится. Толкаю дверь и звенит колокольчик. Это один из тех старомодных магазинов, что стоят тут с незапамятных времён. Они яркие модные ломбарды, которые наживаются на коих с каждым годом всё больше. «Здравствуйте, чем я могу вам помочь?» — спрашивает мужчина средних лет за прилавком. «Скажите, сколько я могу за него выручить?» — говорю я, передавая ему мамино кольцо. «Продаёте или закладываете?» «Продаю», — отвечаю я. Он осторожно разворачивает кольцо, подносит к свету, рассматривает более внимательно через увеличительное стекло, затем кладёт его на маленькую стойку, качает головой и смотрит на меня. «Боюсь, в нём всего девять карат. И оно очень тонкое, что сейчас не в моде. Могу предложить двадцать, но не больше. Не так уж и много. Судя по виду, продавец меня не обманывает. На задуманное хватит». А большего и не требуется. «Хорошо», — говорю я. «Оно ваше?» — спрашивает он. «Нет, оно принадлежало моей матери». «Всегда тяжело расставаться с чем-то родным, не правда ли? Вы уверены, что не хотите его заложить?» Я качаю головой. «Нет, спасибо. Там, куда я собираюсь, оно мне не понадобится». Вернувшись в квартиру, я приступаю к уборке. Никто не посмеет сказать, что у меня не было принципов. Возможно, я не смогла платить за квартиру, но в грязи никогда не жила. Когда я убираюсь, меня охватывает странное чувство облегчения. Мне больше не о чем беспокоиться. Мне уже не о чем беспокоиться. А я только и делала, что волновалась. Убедившись, что всё в порядке, что не оставила по себе плохой памяти, Я надеваю обувь, беру сумку с двадцатифунтовой купюрой и выхожу из квартиры. Только на улице я понимаю, что даже не задумывалась, где собираюсь покупать алкоголь. Я даже не знаю, где ближайший бар. Супермаркет слишком далеко, и я все равно не желаю идти по оживленным дорогам или находиться среди большого количества людей. Я хочу побыть в тихом месте». Вспоминаю заправочную станцию по дороге из города в сторону Сауэрби. Людей там не будет, и по лесу приятно прогуляться. Сворачиваю туда. Пока добираюсь, уже темно. Парень за стойкой даже не поднимает взгляда. Мне кажется неправильным идти прямиком к нему и просить бутылку водки. Так поступила бы моя мама, а больше всего на свете я не хочу ей подражать. Возможно, я выбираю тот же метод смерти, что и она, но не желаю действовать напролом Я иду по одному из проходов и делаю вид, будто разглядываю банки, но ничего не вижу. Вместо этого я думаю о Терри, о том, как он воспримет новости. По крайней мере, лекарства помогут смягчить утрату. Он, наверное, возненавидит меня, что вот так его бросила. Не поймёт, что это ради его же блага, что без меня он получит поддержку, в которой действительно нуждается. Потому что хорошей матери из меня так и не вышло. Я старалась изо всех сил, но сама тоже была ребёнком. Я нуждалась в маме так же сильно, как и он. В конце концов, я подвела его, как и всех остальных. Последний шаг самый трудный, но я сделаю его ради брата. Потому что знаю, без меня он сможет жить лучше, так, как всегда того заслуживал.